Прекратить этот процесс, значит умереть. Когда я понял это, у меня возникла идея. Что если в какой-то момент зафиксировать состояние черного ящика? Пускай потом оно меняется как угодно, но мы сохраним его слепок, чтобы обращаясь к черному ящику, вызывать ранее сохраненное состояние. Что-то вроде мгновенной заморозки продуктов. Погодите, сказал я. Выходит, в человеке могут уживаться сразу два сознания? Вот именно, воскликнул старик. Именно так. Ты быстро соображаешь. Впрочем, я так и думал. Да, ты правильно уловил. Сознание А сохраняется, потом оно изменяется, переходя от фазы к фазе. Аж трих. Одва штриха, а три штриха и так далее, как будто у тебя в правом кармане часы стоят, а в левом идут, и ты достаешь те, которые тебе сейчас нужны. Так мы решаем одну проблему. Похожим образом можно решить и другую. Для этого нужно у замороженного сознания а отключить возможность выбора на внешнем уровне. Понятно? Нет, сказал я, непонятно. Другими словами, мы лишаем сознания кожицы, как дантист соскабливает зубы эмаль. Убираем все лишнее, чтобы исключить любые помехи, и оставляем только самую суть, так сказать, ядро сознания. Затем берем его уже без кожицы и замораживаем, погружая в колодец. Бульк, это и есть принцип Шаффлинга в первом приближении, теория, которую я в основном разработал еще до того, как связался с системой. То есть для этого нужна операция на мозге? Да, операция необходима, кивнул профессор. Хотя, возможно, впоследствии мы научились бы обходиться и без нее, используя какие-нибудь внешние воздействия, вроде гипноза. Но пока это невозможно. Сейчас мы умеем воздействовать на мозг электрошоком, меняя направление тока в нейронной сети. Довольно заурядная операция, не сложнее тех, что уже делаются на мозге пациентов с измененной психикой. Электрические разряды в мозгу взаимно компенсируются, а следовательно, можно я опущу научные термины. Опускайте, разрешил я. Оставьте только самое главное. Короче говоря, мы ставим перемычку на нервных узлах, что-то вроде стрелки на железной дороге, а рядом вживляем электрод с микробатарейкой, чтобы подавая сигналы менять положение перемычки. Так значит у меня в мозгах батарейка? Конечно. Чёрт знает, что. Не выдержал я. Но это не так страшно, как ты думаешь. Эта штука не больше горошины. На свете много людей, которым вживили и более крупные имплантаты. Но вот что важно: замороженное сознание или остановившиеся часы – это цепь замкнутая на себя. Попав в нее, не сможешь осознавать собственные мысли. Пока ты внутри, ты не ведаешь, что думаешь и творишь. А все это для того, чтобы у тебя не появилось соблазна исправить свое сознание, как тебе хочется. Вот как. А вы позаботились о том, чтобы защитить мое сознание от облучения? Как мне сказал ваш хирург после операции. Облучение сильно влияет на мозг. Да, было такое предположение. Ни на чем не основанное. Никто его специально не проверял. На, видишь ли. В прошлый раз ты спрашивал меня об экспериментах на людях. Признаюсь, мы вправду провели несколько таких опытов, потому что не могли рисковать ценнейшим материалом, который вы конвертеры собой представляли. Система отобрала десять человек, мы подвергли их операции и посмотрели, что получилось. И что это были за люди? Этого нам не говорили. Для нас это были просто десять молодых парней, ничем не болевшие, с коэффициентом интеллекта выше 120, как мы и запрашивали. Кто они, мы не знали. Результаты экспериментов оказались, в общем, удовлетворительными. Из десяти человек у семи перемычка работала нормально, а троих заклинило. Либо включилось только одно из двух сознаний, либо сознания перемешались. И что же сделали с теми, у кого они перемешались? Эх, разумеется, их вернули в нормальное состояние, без всяких последствий. Оставшихся семерых направили на обследование, которое выявило ряд проблем, как технических, так и связанных с психикой испытуемых. Первое – проблема узнаваемости сигнала, который подается на перемычку. Сначала мы использовали просто пятизначные числа, но непонятно почему у некоторых испытуемых перемычка сработала от запаха винограда. Выяснилось, когда на обед им подали виноградный сок. Толстушка прыснула в кулачок, но мне было не до смеха. С тех пор, как в меня заложили способность к шафлингу, я стал очень странно реагировать на запахи. Например, всякий раз, когда я слышал ее духи с ароматом Дэнни, у меня в голове раздавались какие-то потусторонние звуки. Тут уж не до веселья, когда не знаешь, от какого запаха могут отключиться твои мозги. Тогда мы решили подавать между цифрами еще и звуковые сигналы. Ибо мозг испытуемых то и дело реагировал на запахи так же, как на цифровые сигналы. Но оставалась и другая проблема: у некоторых замороженное сознание не включалось даже, если перемычка срабатывала. Как выяснилось, это было связано с их индивидуальными особенностями. Ядра их сознания оказались чересчур нестабильными. Это были здоровые, умные люди, которые никак не обнаруживали свою личность. Либо же наоборот, личность достаточно выражена, но человек не упорядочивает ее своей волей. Работать с такими было невозможно. Тогда-то и стало ясно, что далеко ни всякого можно обучить шаффлингу. Тут мало просто имплантации. Необходимо, чтобы человек был сам к этому предрасположен. В итоге у нас осталось три человека. У этих троих перемычка безупречно срабатывала по сигналу, и замороженное сознание функционировало стабильно и эффективно. После месяца работы с ними мы получили добро на проведение эксперимента.